Вот так карает чрезмерную хитроумность. Вот так оборачивается покушение на трон, не предназначенный от роду, Чего захотел? Решил смутить чернь, взбунтовать против кесарей, и чтоб от толпы к толпе пошла та зараза по миру. Весь исконный порядок мироустройства —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 Резко вскинув бровь, прокуратор метнул неприязненный взгляд ввысь. И ж ты, кружат, да кружат.